Глава восемнадцатая. Но другой день Костя Есенников не пришел в школу. Он пришел туда через день. Не для учебы, без портфеля. Не снимая пальто, зашел в учительскую. Трепля в руках шапку, кость сообщил то, о чем здесь уж все знали. У меня умерла мама. Похороны завтра на Станом кладбище. Отпевание в церкви Визнесения Господня. В один часов... Когда Костя, обласканный скорбным вниманием учителей, покинул школу, Кирлянидна пришла к Ариадне Павловне. Огромный портрет Ленина висел на стене директорского кабинета. Ильич смотрел на все и вся пронзительным взглядом, подслушивая разговоры. — Надо выделить материальную помощь, — заговорила администраторскими словами Ариадна Павловна. — Венок от учащихся учителей. Букет гвоздик, чтоб организовано. — Разумеется. — Слегка, — кивала Кирилл Леонидовна, — только куда мы понесем венок? — В церковь. Недавно было постановление Министерства об усилении атеистической работы среди учащихся. — Зачем в церковь? — на кладбище замяла религиозную тему директица. О том, что Маргариту будут отпевать в церкви, а не понесут по улице под трубный его и о том, что поставят на могиле крест, а не пирамидку с звездой,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 Может быть, поэтому Федор Федорович внимательно глядел на покойницу и мысленно встречал ее живой. Иногда свеча заваливалась, в его руках гасла, ему кто-то подносил огонек своей свечи. И опять за втелек, за тощенькую нитечку цеплялась желтенькой, с сизыми отрочками пламя, колыхалась. Свечка иногда тихо потрескивала, слезила с топленым прозрачным воском. Впереди Федора Федоровича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 Лёшка с интересом глядел на осанистого цартиями на серебряный крест на его груди, на косынке дыма искадил на роспсистенный иконостас. Памятуя о трагичности минут, он всё же отдавал себя некоему очарованию места Его восторгало, поражало величие христианского искусства, необъяснимое одним простым разумом. тайное вечеря, вход Господень в иерусалим Иисус читает Нагорную проповедь, черновый венец, который корит святое чело, оклады из золота, запах свечей, толстая книга на аналое. Во всем, в каждой церковной детали имела живописная радость, краса и вдохновение, невзирая даже на горечь нынешнего положения. В какой-то момент батюшка возвысил голос, произнес имя Господа, и лёшка с удивительной искренностью и простотой, как вся верующая пастпа, троекратно осенил себя щепотью. Пламя свечи ему согласно кивнуло. — Ты чего? — легонько локтем толкнул его Пашка. — Чего? — спросил лёшка Кресишь с чего? — Мы с тобой крещённые. мам крестила. осудительность в голосе Пашки стёрлась, предупредил. — Кирюх, он сечёт. Кирляннидна, находясь в уголочке под сводами,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 Он их выпил не только напомин души матери, а желанием попробовать, испытать вкус напитка, который полюбился матери и который свел ее в могилу. Костень сделался пьян в том обычном смысле и проявлении, когда человек либо весел, либо отупел угрюм, он сделался чужим самому себе. Все люди вокруг выглядели незнакомыми, какими-то маленькими и кукольными, как в кукольном театре.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 Не хотела матери твоя в землю ложиться. Если из могли достать, то в могилу она легла навсегда и укрыла свинками. Она уже тут не вернется. Зачем тогда открывать для матери? Это ее фартук, это игольница и черная, большая, чугунная, любимая маяна сковорода, на которой она мастерски мастерске готовила гренки. А папирос, и вскрикнул Костя от неожиданности, он увидел на подоконнике пачку Казбека.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 Сделайте мне содовый раствор, ижога началась. Из кухоньки, из-за пределей ему никто не ответил.